Глава 21. Стратегия королевы Тормов После беседы с Локом торсоном королева укрепилась в понимании своей будущей стратегии. Она казалась ей идеальной. Поэтому, не раздумывая, совершила визит к Локу Торсону. Тот удивился такой торопливости, но акцентироваться на этом не стал. В прошлом личные встречи между ними имели место, но после взаимных покушений прекратились. На этот раз тоже решили судьбу не испытывать, общались в информационном поле коллективного разума. Королева вошла туда без опаски и немало удивилась. Лог не преувеличивал, когда говорил о цивилизации. Действительно, десятки стай, огромный флот, множество планетарных королев, а вот и системная, которая настороженно наблюдала за вторжением королевы. Лок тоже находился в информационном поле. «Системная королева, займитесь делом. Установите контакт с моей системной королевой». Лок замер. Он знал свою системную королеву и знал, что она не уступит королеве Тормов. Вмешиваться не стал. Ждал реакции своей системной королевы. Та не заставило себя долго ждать. «Ты королева стаи, королева цивилизации Тормов?» Так и есть, узнаю. Королеву цивилизации внезапно обдала ветерком энергичной силы. Системная королева давно ждала случая бросить вызов Локу, а здесь случай подвернулся, и она не намерена его упускать. Королева цивилизации, я вызываю тебя на поединок. Вызов брошен, инстинкт темной волной пронесся по информационному полю захватил энергетические матрицы обеих королев подтверждая правоту системной королевы и ее право на битву за цивилизацию ситуация непредвиденная королева цивилизации помнила как когда-то ее учил биться лок торсон и тогда она тоже бросила вызов королеве цивилизации и выиграла судья в таком поединке один древний инстинкт он проснулся и захватил сознание обеих королев. Противиться ему невозможно. Королева уже жалела, что прилетела сюда. Оказалось, что она совершила опрометчивый поступок. И теперь ничего не оставалось, как только биться в поединке на чужой территории. «Не слышу ответа, королева. Ты не можешь отказаться». «Я и не отказываюсь. Правила для всех одни. Принимаю вызов на поединок» предлагая провести его на территории моей цивилизации. Место проведения не имеет значения. Ты хочешь сбежать? Такой поворот предусматривался, и немедля свое давление усилил инстинкт, усилил на обеих королев, принуждая их к поединку. Сопротивляться такому давлению королева цивилизации не могла, ее помимо воли влекло сразиться. Она бы так и сделала но не была уверена в победе. Просканировав системную королеву, поняла, та подготовлена лучше. Поэтому заблокировала себя в своем кресле и из последних сил отдала команду возвращаться в свою систему. По сути дела, она бежала. Лок Торсон и системная королева наблюдали, как корабли королевы Тормов уходят в порталы. На связь с Локом вышла системная королева. Королева Тормов бежала, нарушив слово. В соответствии с кодексом поединков королев, теперь я королева цивилизации. Дай мне флот, и я займу свое место по праву. Ты остаешься здесь цивилизацией и руководишь Тормами. Вызвать тебя на поединок я не смогу. Инстинкт тебя не видит. Я возьму под контроль цивилизацию Тормов после твоей смерти. Лок понимал всю трагедию случившегося. Понимал, произошедшая, спонтанная реакция системной королевы, а не четко выработанный план. Случай сыграл злую шутку, вмешавшись в развитие цивилизации Тормов. Удерживать системную королеву не имело смысла. Та могла напасть на него под влиянием инстинкта. Чувство самосохранения тоже сыграло свою роль. Лок твердо ответил. «Да будет так. Бери любой флот и столько кораблей, сколько посчитаешь нужным. Ты готова возглавить цивилизацию. Я буду рядом и помогу советам». «Как только я встану во главе цивилизации, свяжусь с тобой, и мы решим, как поступить дальше». Лок понимал, просто не будет. Ему приходилось проходить этот этап в прошлом. Результаты наблюдал в настоящем. Системная королева вступила на такой же путь. В будущем все повторится. Тем не менее, предупредить нужно. Ты должна знать, королева цивилизации – сильный боец, без боя власть не отдаст. Тебе нужно войти в коллективный разум цивилизации и там заявить свои права на власть. Инстинкт коллективного разума должен подтвердить твой вызов и твою способность управлять цивилизацией. «Я так и сделаю, но может случиться, что инстинкт коллективного разума посчитает меня недостойной. Как поступить в этом случае?» Лок задумался. Он, человек, до конца не понимал коллективного разума. Не чувствовал его так, как Торм. Инстинкт коллективного разума не мог на него влиять по той же причине. Определенно ответить не мог. Он и народное включение, с которым приходилось считаться инстинкту, знал о его силе только по рассказам королевы цивилизации. Она рассказывала, как ей приходилось нелегко. Исходя из этого опыта, ответил. Инстинкт коллективного разума на меня не действует. Он меня не видит, потому что я другой и вхожу в коллективный разум, используя технические средства. По опыту королевы цивилизации «Мне пришлось ей помочь стать во главе цивилизации. Инстинкт может тебя отвергнуть. Тогда выход один. Беги. Я тебя здесь прикрою». «Почему ты мне помогаешь? Мог бы этого не делать, я бы поняла». Системная королева удивилась таким знанием и опытом Лока. «На кому я должен помогать? Вы обе королевы и обе мои воспитанницы. Обе пытались убить меня». Надеюсь, ты будешь мудрее. Наверное, трудно наблюдать за такой ситуацией. Вопрос, по сути, риторический, но отвечать надо. Нелегко, но это ваш выбор. Ты дочь королевы цивилизаций. Она произвела тебя на свет и дала жизнь. Более того, заложила все возможности, которыми ты теперь обладаешь. У Туармав нет родственных связей, только цель, которую нужно достичь. Ред опасный. Могу не вернуться, поэтому открою тебе один секрет. Тогда, в прошлом, я не хотела тебя убить и не убила бы. Атаку использовала, чтобы вывести тебя из того состояния бездействия, в котором ты находился. Спасибо за такое признание, для меня оно очень важно. Могу сказать определенно. Анализируя прошлое, у тебя получилось спасти и меня, и цивилизацию. Мне не хочется тебя терять. Может, лучше остаться здесь? Вселенная большая. Найдем место, где нас никто не найдет, и продолжим развивать свою цивилизацию». Заманчиво. Я бы согласилась. Но мне не позволит этого сделать инстинкт. «Я бросила вызов и должна довести дело до конца» погибнув или став королевой обеих цивилизаций, которые объединю. «Кем же тогда стану я в новой цивилизации?» Задал непростой вопрос Лок. Он не увидел себя в новой системе власти. Сейчас он руководил всеми стаями. А если они объединятся с основной цивилизацией, что делать ему? «Ты понимаешь, что тебе нет места в новой цивилизации Тормов». Тебе вообще нет места среди тормов. Случившееся нонсенс. Ты опасное включение в цивилизацию тормов. Ты останешься тем, кем являешься. Возьмешь себе столько стая, сколько посчитаешь нужным, и живи дальше так, как тебе заблагорассудится. Это один вариант. И второй. Предложи мне свое будущее сам. Ты мудро рассудила. Я обязательно воспользуюсь твоим предложением после твоей победы. «Но если ты проиграешь, что делать мне?» Системная королева задумалась. Вопрос простой и сложный одновременно. Однозначно на него ответить нельзя. Сложный вопрос. Я на него ответить не могу. Тебе придется самому принять решение. Планетарные королевы замкнуты на тебе и будут подчиняться беспрекословно. Системную выберешь сам. Я все замкну на тебя в коллективном разуме Тормов. Поначалу будет нелегко, потом разберешься. Общение происходило так, как будто они прощались. На самом деле прощались, при любом раскладе их пути расходились. Лок пожелал удачи системной королеве и переключился на текущие дела. Теперь у него времени не будет. Управление стаями требует много сил и времени. Можно сказать, больше нечеловеческих сил. И что самое главное, он не мог ответить на вопрос, зачем ему это нужно, зачем ему чуждая цивилизация Тормов. Системная королева взяла лучший флот и стартовала в звездную систему Цурон. Она выбрала свой путь, путь, от которого зависела и его судьба. Да что зависела, уже изменилось Он стал полноправной королевой новой цивилизации Тормов. Став понял, что никогда не услышит зова инстинкта и когда-нибудь его убьет какая-нибудь королева, чтобы возглавить цивилизацию. Так могло быть и укладывалось в рамки поведенческой мотивации Тормов. Могло быть и по-другому. Системная королева проиграет, скорее всего, так и будет. И королева цивилизации просто возьмет контроль над его стаями, потому что инстинкт ее примет. Лок понимал, что может жить среди тормов только тогда, когда прикрыт лояльной королевой, и никак иначе. Приходило понимание того, что нужно менять жизнь. Легко сказать «менять». Менять как или на что? Куда податься? Кому я нужен? Может, цивилизации Салем? Вряд ли. Они меня давно похоронили руками императора. Он вдруг остановил свой мысленный ряд, осознав вдруг очевидное. Император, нужно с ним разобраться и наказать за вероломство. Вот что должно стать смыслом моей жизни. Наказать не империю, не цивилизацию Салем, а только одного императора. Неожиданное и очень простое решение успокоило. Появилась ясная и четкая цель, которую предстояло осуществить и он немедленно приступил к ее реализации. В звездную систему Салем полетели сотни разведывательных модулей с задачей определить местонахождение тайкана известного, в дальнейшем захватить и наказать. Простая задача с алгоритмом сложнейшего решения. Лока не волновало время, он приступил к выполнению задуманного.